Глава вторая Чейн очнулся, чувствуя себя на удивление хорошо. Он обнаружил, что лежит на корабельной койке в небольшой каюте, окутанной полумраком. С металлического потолка свисала тусклая лампа, взамен на дрожа, как и все вокруг, от назойливой вибрации. Звездолет. Вышел на маршевый режим, подумал Чейн и тут же заметил сидящего на соседней койке человека. Он был намного старше Чейна. Его лицо, фигуры руки были словно высечены из камня неумелым скульптором. Короткие волосы, посеребряной, сединой, на вытянутом лошадином лице светились умиленные насмешливые глаза. — Вам повезло, раны касались неопасными, — сказал он густым, хриповатым голосом. — Они уже почти зажили. — Я вижу, — ответил Чейн, пытливо глядя на собеседника. — Спасибо, что пришли мне на помощь. — Не за что. Это был наш долг. — Скажите, какого дьявола вы, землянин, делали в этом дурацком облаке? Один оденешенек, да еще с распоротым боком, с любопытством спросил незнакомец. Кстати, давайте познакомимся. Меня зовут Джон Тилула. И я капитан этого корабля. Чейн тем временем заметил станер, висящий на поясе коричневого комбинезона Тилула. Где-то он уже видел подобную форму. «Вы торговец, верно?» — спросил он. Дилула кивнул и сухо заметил. «Вы не ответили на мой вопрос». Мозг чейно-лихорадочно заработал. Он должен быть предельно осторожен. Торговцы известны в галактиках как весьма крутые парни. Большую часть из них составляли земляне. И тому были веские причины». В давние времена Земля была пионером межзвездных перелетов и стала первооткрывательницей галактики. Несмотря на славное прошлое, она оставалась небогатой планетой. Дело в том, что все остальные планеты Солнечной системы были непригодны для жизни, и лишь на немногих имелись залежи полезных ископаемых. В области космонавтики Земля опередила больше звездной системы, населенные гуманоидами, а позднее и переселенцами. Но ресурсы ее быстро исчерпались, и альма-матер человечества вскоре оказалась бедной родственницей среди обитаемых миров галактики. Главным предметом экспорта для Земли стали люди. Искусные астронавты, инженеры, техники и войны славились по всей Вселенной. Позднее земляне стали монополистами и в области межзвездной торговли, безжалостно вытеснив с рынка своих менее удачливых конкурентов. Мало кто осмелился встать у них на пути, кроме, разумеется, звездных волков. Меня зовут Морган Чейн. После некоторого раздумья ответил он. Я работаю исследователем в лаборатории метеорных потоков на Альта-2. Мне чертовски не повезло. Я изучал группу редких астероидов и собрался слишком глубоко. И это дурацкое полевое облако... Один из обломков пробил обшивку корабля, и его осколки повредили двигатель. Да и мой собственный бог тоже. Я понял, что реактор может вот-вот взорваться. Надел скафандр и... Выбрался через киссон с ускорителем в руках. Остальное вы знаете. Помолчав, он с жаром добавил. До сих пор не могу поверить своей удаче, если бы вы не оказались рядом и не увидели случайно вспышку в облаке. Дилула кивнув, не сводя с него изучающий глаз. Ну что ж, мне все ясно. Осталось выяснить одну небольшую деталь. Внезапно он вскочил и выхватил из-за пояса станер. Чейн, словно змея, выскользнул из койки. Одним прыжком он настиг делула и, прежде чем тот успел выстрелить, выхватил оружие из рук землянина и нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Капитан рухнул на палубу и застонал. Чейн навел на него вороненный ствол станера. Не очень-то выгостеприимный. Насмешливо сказал он, что может мне помешать угостить вас парочкой парализующих пуль. Дилула вытер ладонью кровоточащие губы. Ничего, сынок, если не считать того, что оружие не заряжено. Чейн недоверчиво нахмурился, но вскоре его пальцы нащупали глубокий пас в рукоятке. Магазин с патронами был пуст. Делуло тем временем поднялся с удивленной для его массивной фигуры ловкостью. — Это было <связь>, всего лишь маленькое испытание, — объяснил он с ухмылкой, разглядывая растерянное лицо Чейна. — Пока ты, сынок, спал, словно срок я тоже занимался исследованиями, но не метеорных потоков а твоей мускулатуры. А затем я просто сопоставил некоторые факты. Во-первых, я направляюсь к туманности Корвус и уже три дня только и слышу парации рации вопли соседних планет, перепуганных вторжением эскадрильи варганцев. Во-вторых, такие железные мускулы, как у тебя, Чейн, невозможно накачать гирями. Это дело повышенной гравитации, а она характерна для той же знаменитой планеты пиратов. В-третьих, форма головы у тебя отлична от всех в галактике. Такая присуща только нам, землянам. Тогда я вспомнил рассказы о некоем землянине, совершающем набеги вместе с варганцами и ставшем одним из звездных волков. Никто, мол, не может сравниться с ним в силе и хитрости, но он никогда не убивает без необходимости в отличие от своих свирепых собратьев. Ха, ха. Я никогда не верил этой легенде, да и никто ей всерьез не верит. Каждый знает, что при чудовищной гравитации в ни один землянин не может прожить и месяца. Но, похоже, ты сумел это сделать, мой дорогой охотник за глыбами. Чейн ничего не ответил, его хищный взгляд метался между Дилула и закрытой дверью. Э, э, сынок, да ты прям похож сейчас на волка в клетке. Дай мне слово, что не сделаешь то, что сейчас задумал, а? Чейн взглянул в его насмешливые и одновременно жестокие глаза и, поколебавшись, сказал Хорошо, пусть будет по-вашему, и что дальше? А дальше мы с тобой поговорим на чистоту. — сказал Делула и вновь уселся на койку, которая жалобно заскрипела под тяжестью его кряжестого тела. — Я чертовски любопытен. Времени у нас предостаточно, а умереть героической смертью ты всегда успеешь, сынок. Капитан внимательно взглянул на него. чейн, поколебавшись, протянул ему бесполезное оружие и тоже присел задумавшись. — Говори только правду, — холодно предупредил его Делула. Я не из тех, кого можно водить за нос. — Правду? — Неужто вы, землянин, поверите Звездному Волку? — Ну, хорошо. — Я родился на Зарге. Мои родители были миссионерами из земли пытавшимися наставить звездных пиратов на путь истины. Они специально подгадали так, чтобы их сын родился в условиях страшной варганской гравитации. С расчетом на то, что я хм, сумею адаптироваться к этим тяжким условиям и со временем стану главой варганской церкви. Они умерли через несколько месяцев в страшных мучениях. Я едва не отправился вслед за ними, но... Хм, Ворганским женщинам не чужда жалости, они выходили меня. Я вырос вместе с детьми звездных волков. Сумел стать одним из них, хотя это и далось мне невероятно трудно. Он не смог скрыть гордости в своем голосе. Дилула пытливо смотрел на него и молчал. Я выгляжу молодо, но за 10 лет постоянных набегов прожил, кажется, несколько жизней. Навидался всякого и крови, и слез, и страданий. Со временем я почти забыл, что во мне течет кровь землянина, но однажды мне об этом напомнили. Это произошло во время нашего рейда на Шандор-5. Командир нашей эскадрильи, Сандер, давно уже поглядывал на меня косо, придирался по мелочам, давал самые трудные задания... То ли он ревновал к моей славе, то ли чуял во мне чужака. Не знаю точно. Во время дележа добычи он оскорбил меня. Я его прикончил в честной схватке. Все бы обошлось, но в нашем отряде были братья Сандера. Они сумели настроить против меня остальных варганцев. Я едва унес ноги. А затем мне попалось на пути это чертового облако пыли, Я увидел на экране радара ваш корабль. Остальное вам известно. Он добавил после некоторого раздумья. Я не собираюсь возвращаться на Варгу. Чертов земляшка. Назвал меня Сандер. Меня, варганца во всем, исключая крови в жилах. И все же мне теперь не простят, что я чужой одолел одного из командиров эскадрильи. Дилула... Сказал презрительно. «Вот что тебя волнует, собственная шкура. Ты грабил, убивал, и тебя терзает не грузение совести, а лишь то, что твои бывшие дружки при встрече перережут тебе горло. Клянусь небом, Сандер ошибся, ты истинный звездный волк!» Чейн промолчал, «Ты что, он мог ответить?» После паузы Делула продолжил уже более спокойным деловым тоном. Ладно, ладно, хватит об этом. Хм, на Земле есть такая пословица. Горбатова только могила исправит. Так вот, это сказано о тебе, Чейн, но. Хм, но сейчас твои качества могут мне пригодиться. Видишь ли, мы направляемся на планету Харал. Нас наняло ее правительство для довольно сложной и опасной работы. Ты можешь нам помочь, если захочешь, конечно. Чейн усмехнулся. Недружно вы меня обрабатываете. Ты лучше подумай, как следует, сынок, посоветовал ему Делула. «Почти, мои ребята мигом разорвут тебя на куски, если я им только намекну, что ты звездный волк. Это убедительный аргумент. А если я соглашусь, что вы скажете тогда? Делула недобро ухмыльнулся. Вы что-нибудь придумаю, если ты будешь держаться скромно, как и подобает охотнику за метеоритами. Но учти, не только варганцы могут быть безжалостными. Ты будешь слушать меня, как отца родного, иначе... Кроме того... Деваться тебе все равно некуда. Это верно, мрачно ответил Чейн. Помолчав, он неожиданно спросил. Почему вы считаете, что мне можно доверять? Делула даже подскочил от возмущения. Доверять? Звездному волку! Ты считаешь меня кретином, сынок. Я доверяю только петле, которую набросил тебе на шею. Учти, если ты меня подведешь, что я. «Покрывать тебя не буду». «Ладно, хватит угроз», — недовольно сказал Чейн. «Лучше объясните, что за работу мне предстоит сделать». «Об ты узнаешь чуть позже», — сказал Делула и поднялся с койки. «Могу повторить только то, что дело это очень рискованное, иначе я с тобой и не связался бы, хотя ты землянин по крови». — Я, знаешь ли, не очень-то сентиментален. Чейн усмехнулся. — Что ж, теперь мы, кажется, поняли друг друга».